Явление второе. Трагик, Нароков и Негина. Негина. Что ж это такое, Мартын Прокофич? Что они со мной делают? Нароков, хватая за голову. Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня. Негина. Да ведь это обидно до слез. Нароков. О, не плачьте. Они не стоят ваших слез. Вы... Белый голубь в черной стае грачей. Вот они и клюют вас. Белизна чистота вашей им обидна. Неги насквозь слезы. Послушайте, Мартин Прокофьевич, ведь... «При вас! При вас! Помните, он обещал дать мне сыграть перед бенефисом. Я жду, я целую неделю не играла. Сегодня последний спектакль перед бенефисом, а он противный что же делает? Назначает фру-фру со смельской!» Нароков. Кинжал в грудь по рукоятку. Негина. Устраивают ей овации накануне моего бенефиса, подносят букеты, а меня публика и забыла совсем. Какой же у меня может быть сбор?» Трагик. «Офелия, удались от людей!» Негина. «Я стала ему говорить. Он только шутит да смеется в глаза». Нароков. «Дерево он у нас, дерево, дуб, осина!» Трагик. «Офелия, удались от людей!» Негина. Мартин Прокофьевич, вы только...» «Одни меня любите!» Нароков. «О да! Больше жизни! Больше света!» Негина. «Я вас понимаю и сама люблю!» Нароков. «Понимаете? Любите? Ну вот я и счастлив!» «Да! Да!» Тихо смеется. «Как ребенок счастлив!» Негина. мартин прокофиович сделайте одолжение поищите петра егорыча скажите ему чтобы он ко мне на сцену пришел нароков я так счастлив что с удовольствием позову и приведу к вам вашего любовника негина он жених мартин прокофич а не любовник нароков все равно все равно голубь мой белый жених муж но если вы его любите так он ваш любовник но я ему Не завидую. Я сам счастлив. Негина. Да зайдите в кассу. Узнайте, берут ли на мой бенефис. Я подожду вас в уборной. Будем чай пить. Нароков уходит. Трагик. Кали Ромом, так и я буду. Негина. Нет, без Рому. Уходит на сцену. Трагик. Где мой Вася? Где мой Вася? Уходит в глубину сада. Входят князь Дулебов и Мигаев.